Глава 8. Службы разные важны. У нас в компании стратегическая триада цель структуры процедуры считалась священной. Именно она, по моему мнению, должна лежать в основе строительства любого успешного предприятия. Если мы определили цель, мы совершили самый важный шаг в жизни компании. Следующий шаг. Мы должны решить, какой должна быть структура для достижения этой цели. Что именно нам понадобится? Какие отделы, службы, люди? Эта триада может быть введена как на новом предприятии, так и на действующем. Главное, вы должны вот эту вот цепочку, цель, структура, процедура все время держать в голове. Если меняется цель, что-то должно измениться и в остальных звеньях цепочки. Компания – Это как большой оркестр. Кто и когда вступает, кто подхватывает, кто останавливается, кто продолжает, вы расписываете эту партитуру. Если наша цель создать успешную компанию, лидера по производству пирожков и продажа их через киоски по всей территории области, то какова должна быть структура этой компании? Очевидно, должно быть производство, служба логистики, служба подбора персонала, служба качества, Вот так эта схема обрастает мясом, и вы начинаете видеть, как это будет. Дальше все эти шестеренки вам нужно заставить крутиться. И так наступает следующий этап. От структуры вы переходите к процедурам. И здесь вам уже придется описать порядок действия каждой отдельной клеточки, подразделения, отдела и порядок взаимодействия между ними. Жестокие бессердечные люди. Демоны из ОТК. Как и на всех постсоветских заводах, ОТК у нас на предприятии существовал сам по себе. Девочки в халатиках ходили в цех, брали пробы, делали анализы и никому не мешали. Я вроде бы понимал, что это прошлый век, совок, и чего-то здесь не хватает. Вроде бы компании удается гарантировать качество покупателям, но как-то не системно. Делаем партию, проверяем. А потом вдруг выясняется, что какой-то показатель не идет. Мы, сломя голову, бежим, ищем на складе эту партию, выуживаем ее. Словом, все это несерьезно для большого предприятия, которое хотело стать еще больше. К тому времени система ИСО в прогрессивном мире уже давно существовала, и мы о ней, конечно, знали. Правда, тогда казалось, что ИСО это то же самое, что ОТК, только гораздо больше бумажек. Но также я знал что все приличные сети на Западе требуют сертификаты ИСО. Поэтому просто, чтобы не быть хуже других, решил тоже быстренько организовать себе ИСО. Нашел одну въедливую и ответственную начальницу отдела, которая в то время словно ученый сухарик, сидела себе в уголочке с калькулятором и поручил разобраться. Она очень сопротивлялась и без особого энтузиазма взялась за дело. Проходит несколько недель. Сотрудница делает постоянные доклады, и я замечаю, что с каждым разом она отчитывается все с большим воодушевлением. И в конце концов выпаливает. «Тимур Равкатович, мы живем вообще не так. У нас все неправильно. Надо все менять». Заявление громкое, но доказательства у нее нашлись. Довольно быстро выяснилось, что дело качества касается абсолютно всех. Поэтому на первую презентацию об ИСО собрали начальников всех цехов и даже начальников всех отделов. Я здорово напрягся сначала, увидев масштаб этой бурной деятельности, а в конце крепко задумался. Оказалось, что если мы хотим реально, а не просто для того, чтобы формально получить сертификат ИСО, внедрить систему, которая бы делала абсолютно невозможным выпуск некачественной продукции, мне нужно поменять на предприятии все. Ну, то есть вообще все. Все бизнес-процессы надо было заново отстроить. Переписать все инструкции. И это в ситуации, когда предприятие работает в три смены и 7 дней в неделю. Я не был уверен, что вся эта модная система принесет компании реальную пользу. Но меня, в конце концов, убедил один рациональный аргумент. Если через несколько лет прибавится очередной ноль к объему выпускаемой продукции, а он прибавится, то вот тогда-то все у нас может полететь. Ведь еще вчера на складе ездил один погрузчик. Сегодня их уже десять. Сколько будет завтра, не знает никто, но что будет больше, это точно. Точно так же в разы увеличится все. Словом, нам просто жизненно необходимо, чтобы все в производственной цепочке работало как часы. И ни в одном из случаев не возникало брака. Потому что брак на большом производстве – это коллапс. Брак надо увидеть, отследить, выхватить. А если он уже уехал к покупателю, география которого вся территория бывшего Союза, выковыривать с Южного Казахстана фургон с продукцией, где в двух коробках что-то не то, очень трудно. Мы выработали такую формулу. Качественная продукция обеспечивается такой системой, которая гарантирует качество исходного материала – сырья, качество технологий, качество людей, занятых в производстве и качество всех бизнес-процессов. Мы разбили систему на эти элементы и стали заново прописывать требования к ним. Какими должны быть люди, чтобы они не ошибались? И лучше, чтобы их вообще не было? Что мы должны сделать с сырьем, чтобы не было самой возможности отступления от норм? Какими должны быть процессы, чтобы мы могли все это контролировать? Как только мы поняли всю цепочку, начали мечом и кровью все это внедрять. И вот это для компании было очень болезненно потому что все успели привыкнуть к процессам и обрасти привычками. Численность службы ОТК резко выросла. По предприятию стали ходить демоны в белых халатах, которых все боялись. У каждого сотрудника ОТК в руках были пачки ярлыков. И не дай бог хоть где-то сбой. Они вам тут же наклеят вместо зеленой карты желтую. Партия остановится на 30 минут и попадет в чумную зону. Тут же начнется разбирательство. А уж если наклеен красный ярлык, и неважно где, на бутылочке или сопроводительном документе, все, все вплоть до генерального директора встают по тревоге. Это ЧП. Случись такое раньше, все разошлись бы с разговором, да не волнуйтесь вы, все будет нормально. В следующий раз мы так делать не будем, учтем на будущее. А теперь один ярлык и все встало. Начальник цеха на ушах, директор по производству уже подключилась. Потому что у обоих план на день, от выполнения этого плана зависит фонд оплаты всего цеха. Все до единого в цехе знали, что получают с каждого выпущенного тюбика свои 5 копеек. Следовательно, чем больше они сделают, тем больше заработают. Любой сбой очень хорошо стимулировал начальников бегать и разбираться. То же самое в отделе закупок. Если выясняется, что ошибку допустили они, подобрав не самого лучшего поставщика, то именно им придется расплачиваться. «Срочно искать нового», «Как-то шевелиться». Разнонаправленные векторы ответственности в данном случае помогали ситуацию сбалансировать так, чтобы продукция была гарантированно качественной. С новым ОТК началось безжалостное и бессовестное издевательство над нашими поставщиками. Многочисленные письма, которые я получал от них, начинались словами. «Уважаемый генеральный директор, прекратите этот беспредел и террор со стороны вашей службы качества». «Товарищ директор, вы просто не понимаете нашу специфику, у нас всегда процентов 10 брака». Все в один голос сетовали, что вот раньше мы у них принимали этикетку на 2 мм меньше и не замечали этого, а тут вдруг взяли и измерили. Тут нужно понимать, что по документам платили мы им за полноразмерную этикетку, а они по-товарищески на нас экономили». Если компания, ответственная за печать этикеток, в слове «шампунь» в технической части аннотации пропускала мягкий знак, а сотруднику такая выявлял ошибку и клеил красный ярлык на всю километровую партию входящих этикеточек, у поставщика случалась истерика. «Как так? Подумаешь, опечатка!» Но мы не принимали. Директор по качеству ему на это справедливо отвечал. Если в тех рублях, что мы вам платим, не будет мягкого знака в слове рубли, разве вы их возьмете? Процесс был мучительным, но мы слабину не давали. Не соответствуйте, до свидания. Меня совершенно не устраивало качество как получится или качество как повезет. Ребята, говорили мы, у нас есть вот такие требования по качеству. Исполняйте, если хотите с нами работать. Даже если приходило сырье, которое нам по зарез нужно. Но в документах нет одной бумаги, оговоренной в контракте. Ярлык клеится, и партия встает. И тут на ушах уже начинает стоять отдел закупок и трясти своего поставщика. В отделе закупок своя отчетность, и если что-то встанет даже на складе, виноват будет отдел закупок, потому что не обеспечил. У нас очень много охамевших поставщиков в стране. В огромном количестве отраслей по-прежнему царит монополизм. Невероятное количество позиций, которые как выпускало одно предприятие на весь Союз, так до сих пор только оно и молотит. Есть один дерьмовый поставщик, и все это знают. Но в силу разных причин он дешевле, чем иностранный. Приходилось решать, купить опять у наших уродов непонятно что, или купить качественный компонент, но за границей и на 25% дороже. Мы очень часто выбирали второе. Наш продукт в итоге стоил дороже, но зато мы спали спокойно. И что делал потом наш родной монополист? Кричал на каждом углу, что мы специально придумали этот дурацкий ОТК, чтобы ему денег не платить. То же самое писали и их профсоюзы. Мы, мол, специально тут для вас эту бодягу намешали. Старались, делали. А вы там на своем Урале совсем с ума посходили. В одном из наших продуктов чистой линии использовались российские травы. Иногда такие, которые росли только на одной очень ограниченной территории. Травы, чтобы они не потеряли своих свойств, нужно было собирать в конкретный период и строго определенным способом. Если качество не устраивало, можно было заменить одну полезную траву на другую. Но если трава очень редкая, то единственным решением было только такое – отправлять в компанию сборщика своих людей и контролировать все на месте. У ОТК была разработана очень четкая система критичности отклонений. Если отклонение не влияет на потребительские свойства и воспринимаемую ценность продукта со стороны покупателя, ОТК может его в разовом порядке пропустить. Но, разумеется, при условии, что поставщик снизит стоимость своей услуги. Например, если цвет колпачка внутри белый, а по документам он должен быть зеленый, покупатель этого не заметит и этот цвет ни на что не повлияет можно такую партию пропустить. Правда, у отдела закупок появляется отличная возможность выкрутить руки поставщику колпачков и потребовать уценки. Скидка не была нашей самоцелью, мы всегда готовы были пожертвовать любым объемом и любой партией, если были недоработки в качестве. Отдел контроля качества, что очень важно, материально не был ни в чем заинтересован. Пройдет партия, не пройдет партия, Будет скидка, не будет скидки, их никто за это не наградит. А вот если на каком-то из этапов окажется, что контролер из ОТК что-то там просмотрел, он по шапке получит. Кроме того, мы освободили сотрудников от участия во всех переговорных процессах. Им не нужно было ни на кого кричать, чтобы доказать, что вот здесь он увидел недоработку. Не его дело. Человек, который измеряет качество – Ни с кем не советуется, потому что у него есть простые измеряемые показатели. Он пришел и измерил вертикально, не вертикально, и поставил в чек-листе галки. А зато, правильная ли у него линейка в руках отвечают уже другие люди. Качество же всегда объективный параметр, и его всегда можно измерить. Абсолютно всегда. Если вы параметр не измеряете, вы его не контролируете. Система качества проникла во все процессы в компании. Помню, еще на стадии внедрения ISO огромное удовольствие мне доставляло тестирование методик по разработке упаковки для перевозки продукта. Так, косметическая продукция должна быть упакована в картонные ящики. Ящики в палеты. Палеты в контейнеры. Контейнеры уже едут куда-то. И чтобы быть уверенным, что они туда приедут, коробка не развалится. Этикетка не потрется одна другую, несмотря на треску на железной дороге или в кузове автомобиля, мы специально поставили вибростенды, которые имитировали движение ящика по разным каналам – дороге, морю, воздуху. Мы сутками трясли коробки, вскрывали их, замеряли потертости, замораживали, размораживали. И так до тех пор, пока не находили нужное решение – улучшаем этикетку, меняем коробку или что-то еще. Словом, готовили свои бутылки к запуску в космос. И ничего не боялись. После этой дрессировки и эволюции следующий наш шаг был логически очевиден. «Ребята, а как у вас с качеством? Как вы держите себя в уверенности, что халтуру не гоните?» Этот вопрос мы уже автоматически задавали всем, кто обращался в нашу компанию. Неважно, с рекламой, консультацией или сырьем. И если нам отвечали «Да не учите вы нас, мы знаем, как надо, не первый год на рынке». Мнение о такой самоуверенной компании менялось очень резко. Система качества поменяла все в компании. Сам департамент качества стал большой и основополагающей структурой. Руководитель службы контроля качества имел в компании власть, сопоставимую с властью генерального директора. Мы были искренне удивлены тому, как раньше жили без этого. Я и сейчас боюсь задавать себе вопрос. А какой же была та продукция, что мы делали без полноценной службы ОТК? Если теперь мне приходится вникать в любой новый бизнес, то вопрос о нужности системы контроля качества даже не стоит. Для производства кальвадоса в Нормандии, в компанию, где я в совете директоров, каждый год поступает новый урожай. И всякий раз этот урожай разный. Яблоки отличаются уровнем сахара, ароматом, много чем. Но если уж вы покупаете этот изумительный кальвадос Иксо, то вы же предполагаете, что вкус его будет точно таким же, как тот, что так понравился вам в прошлый и позапрошлый раз. Это стоит невероятных усилий. Сделать так, чтобы вкус был одинаково правильным независимо ни от чего. И без системы, стоящей за этим, никакой другой шедевр сделать нельзя.